Макс Фрай. Заметки о лиловом драконе. Александр Грин. 1880-1932 годы. Самое его существование абсурд, явление нетерпимое. Это цитата из романа Александра Грина «Блистающий мир», не только описывает обычную реакцию испуганного обывателя на Друда, летающего человека двойной звезды, но и в полной мере показывает место самого Александра Грина в русской литературе. Когда Александр Гриневский был молодым революционером, скрывающимся под чужим именем от властей, и одновременно начинающим литератором, Издатель, у которого должен был печататься один из первых рассказов, спросил автора, как он будет подписываться. Гриневский, не раздумывая, ответил «Лиловый дракон». Опытный издатель уговорил Гриневского назваться как-нибудь попроще. Школьное прозвище Грин вполне подошло. Но это, будем честны, мало что изменило. Лилового дракона видно издалека. В обыденную картину мира такое зрелище ни черта не вписывается. И для наблюдателя, желающего во что бы то ни стало сохранить твердую почву под ногами, есть два способа защитного поведения. Постараться игнорировать происходящее, а в случае неудачи объявить дракона игрушечным. Так поступали с Александром Грином при жизни, так, собственно, поступают с ним до сих пор. После смерти в 1932 году Грин был предан почти полному забвению. Но в начале 60-х, благодаря экранизации «Алых парусов», книги вовсе не слащава сентиментальной, как можно было бы решить под впечатлением от кинопросмотра, а глубокой, точной и горькой, о Грине снова вспомнили. Я имею в виду, вспомнили массово и единодушно, как бы открыли его для себя заново, а подобные открытия всегда сопровождаются многократными переизданиями собрания сочинений, полных и не очень. Это запоздалая слава с одной стороны на руку нам, читателям, потому что из разряда авторов, которых можно открыть для себя только случайно, вследствие особого стечения обстоятельств, Александр Грин внезапно перешел в ряды писателей-классиков. Встреча с его книгами стала не просто возможна, но практически неизбежна, будь ты хоть отроком из интеллигентной столичной семьи, хоть редким посетителем полупустой сельской библиотеки. А с другой стороны, внезапная массовая популярность сделала Грина писателем не просто непонятным, но понятым абсолютно превратно, что на самом деле гораздо хуже. Потому что пока автор не понят, есть надежда, что с ним рано или поздно начнут всерьез разбираться. А после того, как решили, будто поняли, разбираться становится как бы и не с чем. Все и так ясно писатель-романтик, безудержный фантазер, рыцарь мечты, добрый сказочник для детей и юношества. Можно, сентиментально шмыгнув носом, назвать несколько тысяч заведений общепита «Алыми парусами», стиральный порошок «Ассоль», спеть пару-тройку эстрадных песен про зурбаган, сочинить пошлый литературоведческий каламбур «Гренландия» И таким образом окончательно и бесповоротно перевести невозможного лилового дракона в кажущееся безопасным пространство несерьезной фантастической литературы. И наконец-то перестать беспокоиться, что он есть на самом деле. А он, конечно же, есть. Что я, собственно, хочу сделать? Извлечь Александра Грина из этого условно-безопасного пространства и поставить на причитающееся ему место во главе несуществующей, не сбывшейся, но все еще потенциально возможной современной русской литературы, которая теоретически могла бы родиться из такого источника. Сделать это необходимо. Просто порядка, да и справедливости ради. К счастью, как и герой «Фанданго», Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Для серьезного разговора об Александре Грине это необходимое качество. Увы, немалая часть сказанного о нем до сих пор — повторение на разные лады реплики руны Бегуэм о Друде. Нет ничего страшного. Не бойтесь, это мечтатель. Примечание. Великолепным исключением из этого правила стала монография Ирины Васюченко «Одинокий игрок», написанная в середине 90-х годов, но опубликованная только в 2007 году в 13 номере альманаха «Ковчег». Конец примечания. Ага. Держите карман шире. Жизнь, по словам самого Грина, всего лишь черновик выдумки. И вот каков его черновик. В школе у него было прозвище «Колдун». Было, впрочем, и другое прозвище «Гринблин», понятным всем школьникам способом, образованное от фамилии Гриневской. Первая половина прозвища потом станет литературным псевдонимом, И дружный хор критиков будет порицать Александра Степановича Гриневского за попытку притвориться иностранцем. Мог бы и блином назваться действительно. Скромнее надо быть. Быть скромнее и знать свое место. Сашу, старшего сына бессрочно ссыльного шляхтича Стефана, Степана Евсеича Гриневского, призывали чуть ли не с рождения. В первую очередь, сами обстоятельства окружающей жизни унылые и безнадежные, как уныло и безнадежно может быть, кажется, только провинциальная российская нищета. В этом смысле за прошедшие сто с лишним лет произошли совсем небольшие перемены. Поэтому, чтобы вообразить жизнь в дореволюционной вятке, не нужно распалять воображение. Достаточно сесть на электричку и отъехать куда-нибудь подальше от больших городов. А потом просто вычесть из увиденного электрификацию всей страны и прочие привычные бытовые удобства. Дома родная мать дразнила Сашу подлой песенкой: "Ветерком пальто подбито, и в кармане ни гроша, и в неволе по неволе затанцуешь антраша". Философствуй тут, как знаешь или как хочешь рассуждай, а в неволе-поневоле, как собака, прозибай. Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее, — писал Грин в своей автобиографической повести. Теперь, зная, как тяжело складывалась его дальнейшая жизнь, трудно не сделать вывод, что материнская песенка заколдовала сына, стала для него своего рода проклятием. Запрограммировала, как сказал бы современный психолог. Но не сломала, конечно. Пади такого, сломай!» «Ты обыкновенный вятский мальчик и должен оставаться обыкновенным русским вятским мальчиком», говорили Саше школьные учителя. «Точнее, преподаватели вятского реального» Оцените горькую иронию названия «училище», из которого он, впрочем, вылетел уже во втором классе. Не за что-нибудь, а за литературу, точнее, за сатирические стишки про учителей. Другому ученику подобную дерзость, скорее всего, простили бы, ограничившись более мягким наказанием, но только не Гриневскому у которого к тому времени была вечная тройка по поведению и устойчивая репутация бунтовщика. Подобную по сей день зарабатывают в школах не только хулиганством, сколько наглядной демонстрацией чувства собственного достоинства и полной неспособностью следовать настойчивому указанию педагогического коллектива «Будь как все». Пришлось доучиваться в другом Четырехклассном вятском городском училище, пользовавшем со скверной репутацией, но оттого ничуть не менее реальным. Я имею в виду, что производство обыкновенных русских вятских мальчиков было там тоже поставлено на поток. Но с Сашей Гриневским у них, конечно, ничего не вышло, не тот материал. Разумеется, у него была точка опоры, как без нее. И как для многих не сломленных, не перемолотых педагогической системой и так называемой успешной социализации в условно-разумный фарш, опорой этой оказались книги. Целых три огромных ящика книг, доставшиеся семье в наследство от родственника подполковника Гриневского, убитого на Кавказе. А самой первой книгой, прочитанной еще в пятилетнем возрасте, стала для Саши путешествия Гулливера в страну лилипутов Свифта. Неплохой, мне кажется, старт. Список продолжили Майн Рид, Густав Эмар, Эдгар По, Проспер Мериме, Стивенсон, Жюль Верн, Луи Жаколь и другие писатели, по чьей милости многие поколения мальчишек бежали в Америку, Африку и прочие далекие земли ну или хотя бы готовились к побегу. Саша Гриневский был в их числе. Впрочем, затея его провалилась в самом начале. Зима – не лучшее время для путешествия, даже если ты запасся хлебом и колбасой. Зато, подражая героям любимых книг, он научился делать луки и стрелы, даже так называемые пистолеты, стреляющие порохом и дробью, а заодно фейерверки и цветные бумажные фонари. И охотиться с шомпольным ружьем, подарком отца, и, конечно, рыбачить. Его главные детские увлечения – чтение, рисование и стрельбу с рыбалкой – роднит общие свойства. Они позволяют уединиться. Более того, делают уединение необходимым, Навык одиночества дает растущему человеку силу и стойкость, ту самую опору, о которой шла речь. Ясно же, что настоящая опора может быть только внутренней. И чем раньше удается ее нащупать, тем лучше. Тем больше шансов оказаться во всеоружии, когда так называемый реальный мир придет за тобой, чтобы смять и переделать на свой лад». В этом смысле книжные дети, предпочитающие играть в одиночестве, защищены куда лучше своих бойких сверстников. И Саша Гриневский, будущий Александр Грин, наглядный тому пример. А битва с реальностью ему предстояла не просто тяжелая, но страшная. Я не преувеличиваю. Будучи подростком, Грин, как сам говорил по странной прихоти, написал статью «Вред Майнрида и Густава Эмара», в которой развивал мысль о гибельности указанных писателей для подростков. Вывод был такой. Начитавшись живописных страниц о далеких таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. Примером, пишет Грин, я выставил театральный спектакль, после которого еще мрачнее и незавиднее кажется «Дом. Участь бедняка». Собрав после классов несколько человек-слушателей, я прочел им эту галиматью. Они выслушали, возражать не умели или не хотели. Тем дело и кончилось. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал. Я даже теперь с волнением, думающий о путешествиях. Этот эпизод может показаться незначительным и даже бессмысленным. Возможно, так оно и есть. Но, мне кажется, это было своего рода восстание ума против сердца, очень типичное для ранней юности, когда всякий неглупый взрослеющий человек, оглядываясь по сторонам, анализируя и делая выводы, начинает понимать, какую выгоду может принести покорное подчинение общепринятым правилам, но все еще способен, если не осознавать, то хотя бы чувствовать, сколь высока будет цена отступничества, которое часто почему-то называют взрослением. На этом пути легко не только дойти до готовности недорого продать душу, но и обнаружить, что товара у тебя уже давно нет. В большинстве таких внутренних битв ум берет свое, хотя результаты сражения, конечно же, неоднократно пересматриваются в течение жизни, иначе она не имела бы смысла. Но в данном случае сердце победило одним нокаутирующим ударом. В 1896 году 16-летний Саша Гриневский уезжает в Одессу, чтобы стать моряком. Как вы думаете, что он берет с собой? Ну, конечно, краски, полагая, что будет рисовать где-нибудь в Индии на берегах Ганга. А чем еще, по-вашему, занимаются матросы? Придурок, как сказали бы очень и очень многие. А я скажу, типичный лиловый дракон. На этом месте мне очень хочется пойти против всех мыслимых принципов и сочинить Грину какую-нибудь альтернативную биографию, изменить ход событий, придумать ему пару-тройку надежных старших товарищей или хотя бы великодушных, пожитейски разумных опекунов, устроить его на корабль, капитан которого окажется порядочным человеком и профессионалом, под чьим началом хорошо учиться взрослеть и мужать. Отправить его наконец в эту чертову Индию, дать там увольнительную на берег, пусть себе рисует на берегу Ганга, благокраски до сих пор никто не украл, команда хоть и любит подшутить над новичками, но до подлостей не опускается и так далее. Хочется перекроить все по-своему, потому что сейчас я, подобно юному Санди Пруэлю, герою романа ⁇ Золотая цепь ⁇ могу сказать, Во мне поднималось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием. Но я, конечно, не стану ничего придумывать. Из уважения не столько к самим фактам, сколько к чужой жизни, невыносимо трудной, местами страшной, но честно прожитой до самого последнего шага и давшей такие невероятные плоды. Поэтому торжество, намеченное волей, придется пока отложить. Автобиографическая повесть Александра Грина «Чтение тяжелое», по крайней мере для читателя, имеющего привычку хотя бы отчасти сопереживать герою. Вот он, Настяж открытый миру, едет в Одессу. С шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, Не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я немало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие. Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений, Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзы папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. И вот он приезжает. И начинается так называемая реальная жизнь. В смысле совершенно невыносимая для человека, у которого нет ни навыка смирения, ни какой-то особой удачи, не заменяющей ее житейской цепкости, позволяющей впиться в любой наименьший шанс, ввинтиться во всякую щель, войти в доверие к кому следует, научиться выкручиваться, лгать, терпеть дурное обращение, перекидываться грубыми шутками, так за шагом аккуратно придвигаться к кормушке, утвердиться возле нее и в конечном итоге... Совершенно верно, выжить. А у юного Гриневского все утекало из рук. Случайное полезное знакомство, работа, деньги, красивые вещи вроде китайских чашек – которые он при всякой возможности покупал, не имея ни ночлега, ни даже места для хранения скарба, повинуясь не здравому смыслу, но инстинкту стремления к прекрасному, который не менее силен, чем, скажем, инстинкт продолжения рода, просто не столь распространен. Также сквозь пальцы утекла в никуда первая и, как оказалось, последняя в его жизни заграничная поездка. Рейс в Александрию. В поисках Сахары и Львов, пройдя несколько широких, жарких как пекло улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. За ней тянулись плантации и огороды. Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. С парохода этого Гриневской, к слову сказать, был в итоге изгнан за бунт, то есть за сопротивление учебной шлюпочной гребле, которая показалась ему бессмысленным занятием. Все гребли, как миленькие, велено же, флот есть флот. А матрос Гриневский бросал весла, да еще и капитана высмеивал. Другой бы на его месте. Вот именно что другой. У сильных духом... Вообще гораздо меньше шансов выжить. Вот и жизнь Гриневского катилась под откос. От плохого к худшему, от худшего к ужасному и дальше на дно, ниже дна, в бездну. От полубездомного существования в Одессе и временных мест на кораблях обратно в постылую вятку, из вятки в Баку. Год, проведенный там, по словам Грина, был так отчаянно тяжел, что почти вытеснен памятью. Из Баку снова в Вятку, оттуда на Урал, где ясное дело мечтал отыскать клад. Мне грезились костры в лесу, карабины, тайные притоны скупщиков, золото и пиры, медведи и индейцы. Конечно, всего этого он на Урале не нашел. Конечно. Но, по крайней мере, остался жив, что в его случае тоже чудо. Не хуже медведей с индейцами. Передо мной сейчас лежит краткий конспект невзгод, сделанный по ходу чтения Гриновской автобиографической повести. Тонул, умирал от жажды, замерзал, отупел, продрог, потерял всякую охоту спастись. На этом месте список был заброшен. Не помню, зачем он вообще составлялся, но выглядит теперь вполне логичным переходом к следующему этапу биографии писателя.